20. В тот вечер мы действительно засиделись допоздна. Вина, принесенного Марком, оказалось мало, и я принесла из кладовки свои запасы. Мы хохотали на весь дом, потому что нам очень хотелось прогнать страх. Я была напугана больше, чем Марка Марта, поэтому веселилась больше всех. Марта рассказывала истории про своих заказчиков и про то, как ее дети завтракают на саркофаге. Марк уморительно изображал старушку-секретаршу на итальянских курсах. Я гладила его пальцы под столом и смеялась над каждой шуткой. Но холод у меня внутри никак не проходил. Фотография, сообщения, птица, разбитое окно, кровь в шкафчике, а теперь еще эти снимки на стене у меня дома. Кто-то ходит вокруг и подбирается все ближе. Что ему нужно, кого я могла обидеть так сильно? Мне не хотелось верить Марте, но, сложив все вместе, я приходила к выводу, что единственным человеком, который мог меня опасаться и поэтому решил извести, «Был аптекарь. История с таинственной рыжей стажоркой окончательно убедила меня в этом. И Марту. А я не знала, во что верить. Я хотела как можно скорее всё выяснить, решить эту загадку, любой ценой избавиться от страха. Но мне не хотелось считать сумасшедшим человека, который мне нравился. Не так часто мне нравились люди, и не так часто среди них попадались особенные. Меня тянуло в его дом, я успела привыкнуть к нему за пару часов. Я как будто знала его. Уже давно». Мне нравился голос аптекаря, мне нравилось слушать его истории, я узнавала в них многое про себя. Он умел легко говорить о сложных вещах, он знал очень многое. Он бы не стал вести со мной такую лукавую игру, он сделал бы все намного проще. Три капли в чаю я бы забыла все, что увидела. Щепотку порошка в печенье и чистый листок моей памяти был бы исписан заново, каллиграфическим почерком, и так, как было бы выгодно аптекарю. Он не стал этого делать, значит, это была... Не его игра? Исчезнувшее платье тоже никак не выходило у меня из головы, и я решила еще раз проверить шкафы в спальне. Марта, разумеется, увязалась за мной, прихватив бокал с остатками вина. Марк остался на кухне мыть посуду, несмотря на мои слова о том, что его любовь к порядку начинает меня настораживать. У стены с фотографиями Марта остановилась и снова начала с пристрастием расспрашивать меня о том, когда я заметила, что снимки поменялись местами, и был ли хоть малейший шанс, что все это случилось только у меня в воображении». Мне совершенно не хотелось с спорить и убеждать в своей нормальности, так что я схватила со стара пульверизатор с грушей и начала гоняться за Мартой по коридору. Марта вдруг стала гениально изображать панический испуг, визжать, закрываться руками и прятаться за мебелью, но я не собиралась поливать ее духами. Зная, что она не любит чужие запахи, я просто валяла дурака. Я не услышала, когда из кухни на шум вышел Марк, и когда он вдруг крикнул «Осторожно», моя рука инстинктивно нажала на грушу. Марта успела увернуться, и духи брызнули на цветные шторы на окне. В следующие несколько минут мы все стояли, как завороженные, и наблюдали за жутковатым зрелищем. Шторы обуглились и поползли вниз черными каплями, как будто кто-то поднес к ним свечу. — Матерь Божья! — пробормотала Марта. — Что это? — спросила я и тут же сама ответила. — Кислота. Дальше события понеслись так быстро, будто кто-то нажал на ускоренное воспроизведение. Марк выхватил у меня из рук флакон, а Марта почему-то начала махать на шторы руками, как будто они могли загореться. Я села на пол и не могла ни говорить, ни шевелиться. Это было для меня уже чересчур. Больше всего я испугалась того, что могла запросто брызнуть кислотой в лицо подруги или щедро подушиться сама перед уходом из дома. В том, что у меня дома в мое отсутствие кто-то хозяйничал, не оставалось никаких сомнений — И было это совсем недавно, потому что пары кислоты не успели растворить резиновую трубку на пульверизаторе. Марк куда-то понес флакон, тут же вернулся, уселся на пол рядом со мной и обнял за плечи. Мгновенно протрезвевшая Марта стала звонить мужу, чтобы он забрал ее домой и меня, желательно тоже. Она десять раз спросила, не хочу ли я поехать ночевать к ним, но Марк сказал, что останется у меня, и я отказывалась от ее помощи. Я не знала, что говорить и как реагировать. Марта сказала, что сейчас уже слишком поздно, но завтра мы обязательно должны обратиться в полицию. Марк молча целовал меня в макушку. «Зачем то закричал?» — спросила я. «Ты меня напугала, я брызнула». «И чуть меня не изуродовала», — добавила Марта. «За тем, что вы бегали по бусинам», — объяснил он. «Мы же их не собрали. Я боялся, что вы упадете и что-нибудь себе сломаете. Падений нам на эту неделю уже достаточно. Откуда мне было знать, что ты так отреагируешь?» и тем более, что у тебя там кислота. «Я бы на вашем месте не оставалась на ночь в этом доме», — буркнула Марта. «Неизвестно, что тут еще может оказаться. Зоанит в сахаре, тротил, в стиральном порошке». «И завтра надо в полицию», — добавил Марк. «А что я им предъявлю?» — я пожала плечами. «Расскажешь про ворону, про кислоту, покажешь флакон. У тебя, в конце концов, есть свидетели. Сообща, с ума не сходят. И сообщение, конечно, ты же их не удалила. Они, кстати, еще приходят». Они приходили. Каждый день по по три. Одно непременно поздним вечером, примерно в одно и то же время, около одиннадцати. Все против же злосчастных райских птиц. Я даже залезла в интернет посмотреть, как они выглядят. «Как ты глупа, райская птица. Твоим танцам недолго осталось. Хочешь заманить меня в ловушку, райская птица? Ты сама в ловушке. Не строю себе цветок, райская птица. Хризантема живет недолго. Твои перья уже летят, райская птица. Разлетаются не соберешь». «Скоро от тебя ничего не останется. Ты никто, а я человек». Я не знала, что по этому поводу мы не могли сказать полиции, но догадывалась. Марк действительно остался на ночь, и я так удивилась, что даже как-то перестала бояться расплавленных штор. Наши отношения до сих пор оставались странными. Я привязывалась к нему все больше и больше, я влюблялась в него все сильнее». Я знала, что ему со мной интересно, что он скучает по мне, ревнует меня, но никак не могла понять, почему он избегает близости. Он никогда не приглашал меня к себе домой и никогда не оставался у меня до этого вечера. Я хотела забыть страх, я хотела только одного — чувствовать его, быть с ним. Март увез муж, он заехал на пару минут, наскоро пожал руку Марка, оценил его взглядом и сказал, что они с Мартой оставляют меня под надежной защитой. «Но мы можем позвонить им в любое время, если вдруг нам понадобится помощь». Мы остались вдвоем, Марк сделал чай и принес плед на диван в гостиную. Мы сидели в обнимку, как два медведя кала, я слушала его дыхание и вдыхала его запах. А «Мне хотелось сидеть так долго-долго. Бывает, что в твою жизнь вдруг приходят люди, которые близки тебе изначально по своей природе, обняв которых ты чувствуешь себя дома». Я осторожно расстегнула пуговицу у него на рубашке и поцеловала а волосы у него на груди. Держи-ка, сказал он и дал мне в руки теплую чашку, и мне пришлось чуть отодвинуться, чтобы не облить ни его, ни себя. Расскажи мне что-нибудь, попросил он. О чем? О себе, какая-то была, какая-то стала, какая-то вообще. Какая я была, я сбралась с ногами на диван и устроилась поудобнее. Я была маленькая, маленького роста. Пигалицо с косичками. Меньше всех в детском саду, меньше всех в школе. Чтобы меня не дразнили, мне пришлось научиться себя защищать. И все обидчики очень быстро отставали, когда выяснялось, что я запросто могу дать в нос или обозвать так, что эта кличка прилипнет на все школьные годы. Я дружила с мальчишками и лезла на крыши и стройки. Это уже потом, когда я стала старше, я вдруг начала бояться высоты. А тогда нет, мне было совсем не страшно забираться куда-нибудь повыше. «А чего ты боялась тогда?» — спросил Марк. «В детстве? Ну да, всякие детские страхи. Я ужасно боялся засыпать один, заходился, когда выключали свет в спальне. И еще боялся душа». «Душа? В смысле мыться?» «Да, вот этой самой насадки, из которой выскакивают струйки. Ужасно боялся. А почему не могу вспомнить? Воды вроде бы не боюсь». Это была такая удивительная близость — не бояться показать свою слабость, быть самим собой — Я чувствовала у нас с Марком такое родство душ, какое было даже сильнее желание физической близости. Он так располагал к себе, что я даже не думала, стоит ли или нет скрывать от него мои секреты, о которых до сих пор не знал ни один живой человек. Детские страхи. Даже не знаю, наверное, как у всех. Темнота, большие собаки. Хотя нет, подожди. Однажды я очень сильно испугалась, и потом это чувство так надолго засело у меня в голове. Я даже не знаю, выветрилось ли оно сейчас. «И что это было?» – Марк отпил чай и положил руку мне на колено. «Кукла», – сказала я. «Кукла? Ну да, кукла. Но ты же девочка, у тебя должно было быть полно кукол, с чего ты их боялась?» А «Нет, та, которой я испугалась, была особенная, необычная. Кукла-клоун. Знаешь, такие были раньше». «Я не очень следил за куклами, сама понимаешь, меня в основном задаривали игрушечными транспортными средствами, карандашами». А Я тебе расскажу. К моим родителям однажды приехали гости и привезли мне подарок, такую большую коробку, я даже помню, в какую бумагу она была завернута. Я торопилась скорее ее развернуть, а когда развернула и открыла ее, эту злосчастную коробку, то так испугалась, что бросила все на пол, а сама убежала в другую комнату. Там была кукла-клоун с жутким размалеванным лицом, непонятно, живым или кукольным, с ухмылкой, красным ртом». Мама не поняла, что случилось, и пошла за мной с этим клоуном, а я плакала так сильно, что не могла остановиться и не могла ничего ей объяснить. Меня успокаивали всей семьей, а когда повели спать, этот проклятый клоун сидел у меня на подушке. Кто-то его туда посадил, чтобы меня порадовать. Я потом выбросила эту подушку в окно, не хотела на ней спать, а клоуна быстро убрали. Но я до сих пор их сильно недолюбливаю, в любом виде, и в кукольные магазины тоже не захаживаю. Я поставила чашку на столик, подвинулась ближе к Марку и обняла его. Он был намного выше меня, и моя голова оказалась как раз у него под подбородком. Я посмотрела на его губы и поняла, что в жизни еще не хотела ничего так сильно, как сейчас поцеловать его, и при этом я никак не могла решиться. Это было так странно, я чувствовала себя подростком. Я не знала, что еще могу настолько влюбляться, чтобы позволить эмоциям буквально парализовать мои действия. Но, наверное, выпитое вино прибавило мне мужества, а может быть, стресс и адреналин. Потянулась к его губам и поцеловала. Признаюсь честно, это был самый странный поцелуй в моей жизни. А нет, Марк мне ответил, я даже почувствовала его язык и вкус его губ, но уже через секунду я отстранилась сама. Я не поняла, что произошло. Он целовал меня механически, как будто выполнял действия старательно и осторожно. Не было страсти, не было сбившегося дыхания, не было ничего, как будто я целовала манекен. Мне стало настолько не по себе, что я быстро встала с дивана и ушла на кухню якобы что-то принести. Там я некоторое время постояла у окна, пытаясь объяснить себе, что же только что со мной произошло, потому что на первый долгожданный поцелуй это было похоже меньше всего. Потом, решив, что мы просто перенервничали и много выпили, и вообще, скорее всего, мне просто показалось, я достала что-то из холодильника, чтобы объяснить мое отсутствие, и вернулась в комнату. Но Марк уже спал на диване, трогательно поджав колени. Я укрыла его пледом и ушла в спальню. Ночью у меня разболелась рассеченная бровь. Видимо, туда все-таки попала инфекция. Я встала и некоторое время бродила по дому. Марк спал очень тихо, его совсем не было слышно. Я посидела на кухне, еще раз прошлась по коридору и посмотрела на фотографии. И поняла одно — мне нужно к аптекарю. Райские птицы любили притворяться. Чаще всего у цветком, хризантемой, с чуть горьковатым запахом. А в доме их всегда было много — белых, и желтых, с длинными лепестками, похожими на длинные перья. А если на них дул ветер, лепестки танцевали, цветок превращался в птицу. Райские птицы знали об этом всем. Райские птицы знали, как правильно. Только они это знали. Никто никогда не смел им перечить. Разрешалось одно — подчиняться. Райские птицы зорко следили, смотрели в глаза, проверяли, Они выпускали из вида. И нельзя было выйти из-под их райских крыльев, потому что дальше везде была только опасность. Райские птицы часто грустили, и в сезон дождей, и в сезон засухи, а если их грусть продолжалась долго, они начинали злиться — на дождь, на засуху, на ветер и на цветок хризантему. Тогда лепестки разлетались повсюду, словно длинные перья. Когда райские птицы злились, это всегда было страшно, но было еще страшнее их расстроить. Тогда надо было стыдиться, тогда надо было спрятать себя, потому что такой огромной была та вина перед райскими птицами. А если ты виноват, ты плохой, ты недостоин. И разве такого тебя сможет принять мир? Ты обязан быть идеальным, ведь ты человек. Когда я проснулась, Амарк уже ушел. На диване лежал аккуратно сложенный плед, а на кухне записка. И потрясающе вкусно пахло. Оказалось, он испек блинчики с яблоком и корицей, а сам уехал на работу. Частота на кухне была такая, что можно было подумать, будто блинчики он пек где-то в другой комнате. В записке он извинялся, что пришлось уехать так рано, боялся опоздать, а будить меня не хотелось. В уголке листка была нарисована рожица и написана «целую». Меня слегка передёрнуло, потому что я сразу вспомнила вчерашний странный поцелуй. Есть мне не хотелось, а оставаться дома было просто невозможно. Я обещала Марте, что обязательно съезжу в полицию, а бровь у меня разболелась так, что срочно надо было ехать к врачу. Я оделась, взяла ключи от машины и поехала к аптекарю. Иногда от сомнений и страхов становится так невыносимо, что хочется броситься им навстречу. Уже в дороге я вспомнила, что обещала всегда звонить ему и сообщать о своем приезде, но решила, что поеду просто так, и пусть будет, что будет. Я не думала, что он оставит меня перед закрытой дверью, и оказалась права. Я только подъехала к крыльцу, как дверь его дома уже открылась. «Как мне отучить вас от сюрпризов, милая барышня?» Сам аптекарь стоял на пороге в своем неизменном халате. «Но так и быть, не впустить вас я не могу. Я ведь дважды успел провиниться. Входите же!» Он пропустил меня в дом, запер за мной дверь и тут же спросил. «Что у вас с бровью? Кто налепил на ваше чудесное личико этот чудовищный пластырь?» «Добрый день, аптекарь», — только сейчас сказала я. «У меня к вам серьезный разговор, и на всякий случай я оставила ваш адрес моей подруге». «На какой такой случай и какой именно подруге?» Аптекарь удивленно посмотрел на меня поверх очков. «Разве мы с вами договаривались раздавать адреса друзьям и подругам? Я ведь предупреждал вас о моем затворничестве. Так что же это за случай заставил вас это сделать?» «Я оставил ваш адрес на тот самый случай, если вдруг у вас в доме со мной что-то случится. Я знаю, что вы на меня нацелились». По дороге я продумала весь наш разговор, Как бы мне не хотелось от этого спрятаться, но на аптекаре указывало слишком много фактов, и повод разделаться со мной у него тоже был. Я была так напугана и так устала, что приказала себе разобраться с этим в любом случае. Адреналин гнал меня вперед, обеспечивая анестезию. «Поскольку я ничего не понимаю, но намерен разобраться с вашими обвинениями, я попрошу вас пройти в гостиную, даже приготовлю вам чай. Что-нибудь успокоительное». «Я не стану ничего пить в вашем доме», — отрезала я и пошла в комнату. Аптекарь пошел за мной, я села на свое привычное место на диване. Он сел напротив, и я рассказала ему обо всем, что случилось со мной, начиная с той самой фотографии, которая закончила свое существование в камине в этой гостиной. «И вы считаете, что за всем этим стою я?» — то ли задал вопрос, то ли констатировал аптекарь. «Именно так, потому что ничего другого мне не остается, и все факты указывают на вас». «Какие же именно, если позволите, то, что та загадочная дама вашей спортивной секции, или как это называется, была рыжеволосой, этот цвет не такая уж редкость». И она говорила с акцентом. «Половина работников в этом городе не из местного населения, такие уж нынче времена». Рыжие волосы и акцент — это уже немало». «Я не могу ответствовать за мою домоработницу. В свободное от работы время она вольна ходить, куда ей вздумается. Но зачем бы мне самому нацеливаться на вас, как вы выразились?» Из-за картины, разумеется, которую вы тут прячете. Позвольте, но я ничего не прячу. Может, вы боитесь, что я сдам вас полиции? Кому захочется лишиться такого? Еще раз позволю себе заметить, я ничего не прячу. Мой дом открыт, вы можете присылать сюда кого угодно, хоть тысячу полицейских. У меня есть документы на эту картину. Я приобрел ее на вполне законных основаниях и заплатил немалую сумму. Чему тоже имеется соответствующее подтверждение. «В документах, разумеется, указан автор полотна, человек вполне современный, не обделённый талантами и вдохновлённый работами старых мастеров. Этого тоже, кажется, никто не запрещал». «Но у вас подлинник. Тогда попробуйте, докажите это». Аптекарь удобнее уселся в кресле и сложил на груди руки. «А лучше попросите сделать это экспертов, которые работают в нашем знаменитом музее. Что скажут они?» «Ведь это уважаемые люди, и они-то уж твердо знают, что подлинник висит у них, потому что они ведь его проверяли». Когда он сказал про музей, у меня в голове вдруг стрелой пронеслось какое-то воспоминание. В прошлый раз я вышла отсюда через черный ход, ехала медленно, а потом меня обогнала машина. Машина. Я ее вспомнила. «Что делал у вас директор музея?» – спросила я. «Я обожаю вас, милая барышня», — сказал аптекарь, — «за то, что вы умненькая, и я все-таки сделаю вам чай». «Вы мне не ответили. Стояла я на своем, понимая, что сейчас все может открыться, и все кусочки этой странной мозаики наконец-то окажутся на своих местах. Несмотря на то, что я к вам весьма расположен, я не обязан держать перед вами отчет», — аптекарь улыбнулся, «тем более, что инкогнито моих клиентов тоже мое обязательство». «Директор музея, ваш клиент, вы его лечите?» «Бывший клиент», — спокойно кивнул аптекарь, — «отпираться и говорить, что его тут не было, с вами это не пройдет. К тому же я не люблю никого водить за нос. Я за честные игры. Вы проследили за моим домом в прошлый раз и видели, как он выходил?» «Я видела его машину. Да, в прошлый раз. Давайте договоримся, что вы ее не видели». Аптекарь смотрел на меня очень пристально, — «Директор музея тяжело болен? Вы вылечили его, и он расплатился с вами картиной?» Я чувствовала, что вот-вот подберусь к загадке картины. Апсекарь промолчал, потом встал и прошелся по комнате, остановился у окна, посмотрел на темные облака, грозившие скорым дождем, и повернулся ко мне. «Я не знаю, почему, но я позволяю вам подойти на очень близкое расстояние», — сказал он. «Обычно я так не делаю. Но вы мне нравитесь, потому что напоминаете...» одного очень дорогого мне человека. И меня настораживает хаос у вас в голове. А я вообще против хаоса, я всю жизнь борюсь с ним, поэтому я не хочу, чтобы хаос продолжал управлять вами и пугать вас. Если вам станет легче, то я скажу. Да, директор музея был моим клиентом. И да, совсем недавно он приезжал ко мне, потому что нам надо было еще кое-что уладить. Вы вылечили его за такую цену, он умирал? Вы хотите чай с мятой или корицей? «Больше вы ничего не скажете? Он приезжал к вам за лекарством? ну Скорее на консультацию. Боялся осложнений. Но больше я вам и в самом деле ничего не скажу, и так рассказал. Слишком много». Аптекарь ушел заваривать чай, а я стала сидеть в гостиной в полном замешательстве. С одной стороны, что-то прояснилось, с другой, стало ли мне от этого легче, и что делать дальше? Я не знала, кого слушать». То ли внутренний голос, который говорил, что не надо бояться аптекаря, то ли Марту, которая запретила мне ехать в логово маньяка, то ли Марка, который так трогательно брал в ладони мое лицо, смотрел в глаза, гладил мои волосы и умолял меня держаться подальше от сумасшедшего. А теперь еще оказалось, что мне вполне могут угрожать, причем директор музея. Если я видела его машину, то он запросто мог видеть мою, тем более он повел себя странно, увидев кольцо на моем пальце. Но какое отношение к этой истории имеет кольцо? «И что мне делать?» – спросила я себя вслух. «Вы должны подумать, – отозвался аптекарь, – попробовать поставить себя на место человека, который вас пугает, смотреть на ситуацию глазами другого. Это вообще очень полезно. Так вот, подумайте, что ему может быть надо от вас. Какой у него мотив?» «Этого я как раз и не понимаю. Получается, что никакого мотива нет. Такое тоже возможно». Аптекарь поставил поднос с чашками передо мной на столик. «Берите любую, если боитесь, что я вам что-то подсыпал». Он как будто читал мои мысли, мне стало неловко, и я покраснела. Моя решимость выяснить все и призвать его к ответу куда-то испарилась. Теперь я хотела, чтобы он был на моей стороне, чтобы он помог мне. Если нет никакого мотива, то это уже мотив, причем довольно серьезный. То, что на поверхности, снаружи, не всегда соответствует тому, что внутри». Очевидная для вас, для окружающих еще совсем не истина. Реальность у каждого своя, но часто бывает и так, что люди не могут признаться себе в том, что их реальность на самом деле другая. Почему? Потому что боятся. Признаваться в чем-то себе самому страшнее всего. Страшно узнать, кто сидит у тебя внутри. У кого-то там прячется малое дитя, у кого-то там монстр... Чтобы справиться с ним там, где он прячется, глубоко в дебрях, для этого есть очень мало средств. Как правило, люди ищут способы из тех, что проще, хватаются за то, что лежит на поверхности, и, как правило, выдают одно за другое. Подмена, маскировка, называйте как хотите. Кто-то может, используя вас, сражаться с самим собой. Это тоже не исключено. Но, возможно, мы с вами дали волю фантазии и сами отправились в ненужные дебри, моя милая гости. Возможно, у каждого человека есть и вполне реальный мотив. Я подумала, что сейчас от напряжения боли у меня разорвет не только бровь, но и голову. Я хочу поговорить с вашей домработницей, с трудом выдавила я. Я хочу посмотреть, что у вас там под пластырем, сказал аптекарь. Вы позволите? Похоже, что он все-таки читал мои мысли. «Я рассекла бровь, когда упала в обморок. Я вам рассказывала». Аптекарь подошел ко мне и аккуратно отклеил пластырь. У него были очень теплые руки, и запах у них тоже был теплый. То ли имбирь, то ли гвоздика. «Когда это случилось?» «Пару дней назад?» «У вас началось воспаление. Вас не лихорадит, милая барышня?» «Меня лихорадило, но я списывала все на страх. Вам не оказали медицинской помощи вовремя?» Честно говоря, не помню, мне было не но врач, к которому я потом все-таки ходила, сказал, что мне надо было наложить швы и сделать это сразу, а поскольку время потеряно, то пенять теперь не на кого, останется шрам. «У вас ничего не останется. Подождите секунду», — сказал аптекарь и вышел из комнаты. «Сейчас все и случится», — сказала я сама себе. «Чего проще дать мне таблетку обезболивающего? Я же сама знала, на что иду». Аптекарь вернулся совсем скоро с маленьким пузырьком и тонкой стеклянной палочкой. «Я капну на вашу ранку каплю этого средства. Вы ничего не почувствуете. Пластырь я выбросил, не обижайтесь. Я сделаю вам маленькую повязку, и как только вы сегодня вечером приедете домой, вы ее снимете». «Значит, шанс уехать домой живой у меня еще есть», — подумала я про себя и действительно ничего не почувствовала, кроме холодного прикосновения стекла. «Спасибо». И все же, что мне делать, как разобраться с этим кошмаром? «Надо внимательнее смотреть», — сказал аптекарь. «Надо искать знаки. В каждом действии этого человека кроется какое-то послание, какой-то знак. Надо понять, что именно он хочет сказать. Тогда вы узнаете, чего он хочет». «Но к тому времени он вполне может меня убить». «Может», — вдруг сказал аптекарь совершенно спокойно. «Но не думаю, что ему надо это уже сейчас». Когда я приехала домой... Я отклеила повязку, моя бровь выглядела так, как будто на ней до этого не было ни царапины.